Глава 62. Один год спустя. «Вот так, правильно», — говорю я Джошу, когда он бережно кладет банку томатного супа в картонную коробку с надписью «Продовольственный фонд». «Молодец, мы почти закончили». Он хмурит маленькое личико. Как и у его матери, у него нос Майкла. «А почему люди не могут просто купить еду в магазине?» «Потому что не у всех есть деньги». Я приседаю рядом с Джошем, обхватив его руками, вдыхая его запах. Какое-то время в своей прошлой жизни я думала, что у меня никогда не будет этого снова. «А почему у них нет денег?» «По многим причинам». «Как ему объяснить?» «Моя уличная жизнь длилась всего четыре месяца, но этого оказалось достаточно. Есть люди, которые бродяжничают много лет и всегда будут». Некоторые попадают в тюрьму на длительные сроки. Это легко могло случиться и со мной. Барбара предупредила, что надо готовиться к долгому пребыванию за решеткой. Поэтому, как и многие в зале суда, я была поражена, когда старшина присяжных зачитал вердикт. Мои мысли ненадолго возвращаются к тому дню. По обвинению в убийстве вы признаете подсудимую виновной или невиновной? Невиновной. По залу пронесся вздох. «По альтернативному обвинению в непредумышленном убийстве, выдвинутому по указанию судьи, вы признаете подсудимую виновной или невиновной?» «Виновной!» Лицо Барбары было непроницаемым. Случилось то, на что она надеялась. «Но мы пока не знали, какой срок я получу». Приговор будет вынесен через 28 дней. До тех пор обвиняемая остается в тюрьме. Это было томительное ожидание. Но затем в порядке, который сам судья признал исключительным ввиду особых обстоятельств, я получила два года заключения. Суд принял во внимание, что к началу процесса я уже провела в тюрьме 9 месяцев, что было эквивалентно 18, потому что сроки часто сокращают вдвое по условно-досрочному освобождению. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Однако Барбара объяснила, что законы изменились. Эмоциональное насилие теперь воспринимается так же серьезно, как и физическое, и это явно произвело положительное впечатление на судью. Помогло и то, что сам судья тоже был дедушкой, по словам моего адвоката. Его замечания при вынесении приговора были, безусловно, сочувственными. «Вы так и не оправились от травмирующего происшествия, в котором винили себя. Затем вышли замуж за мужчину-манипулятора, который играл в игры разума и постоянно вам изменял. Когда в пылу вы поняли, что ваш внук пропал в годовщину смерти вашего брата, а затем решили, что он погиб почти при тех же самых обстоятельствах, у вас случился сильнейший срыв. Вам показалось, что история повторилась, но вы еще и подумали, что потеряли ребенка дочери, и это вызвало совершенно нехарактерную реакцию. Хотя ничто не оправдывает убийство На мой взгляд, способность отдавать себе отчет в своих действиях у вас была существенно снижена. Справедливость требует дать вам второй шанс. Если я нарушу условия своего освобождения, меня тут же отправят обратно в тюрьму. Но я не нарушу. Я туда не хочу. В этом нет необходимости. «А мы не можем просто наколдовать немного денег для бедных?» У меня щемит сердце. Иногда Джош-магия не работает. Он разочарованно морщит лоб. «Но почему? Музыкальная шкатулка ведь волшебная, правда?» Моему внуку целых семь лет, но он все еще верит в чудеса. Пускай это продлится подольше. «Да, тихо говорю я. так и есть. Первое, что мы с ним сделали после того, как меня выпустили из тюрьмы, завели музыкальную шкатулку. Я боялась, что внук меня не вспомнит. Дети могут забыть, и я выглядела по-другому без волос, хотя они уже и начали отрастать. Но он кинулся прямо в мои объятья. «Буля!» — воскликнул он, зарывшись лицом мне в живот, пока я наклонялась, чтобы его обнять. Я вдохнула его запах, чувствуя, как нежная щека Джоша прижимается к огрубевшей моей. Мое сердце таяло, когда он обхватил меня за шею своими маленькими ручками. Одним из условий, поставленных судом, стало постоянное место проживания, одобренное офицером по надзору. Я должна была регулярно отмечаться. Конечно, мне хотелось бы жить вместе с дочерью и зятем. К тому времени они переехали в приморский городок неподалеку от Эксетера, чтобы начать новую жизнь. Но по понятным причинам их беспокоило мое психическое состояние. Что если я снова заболею? Вдруг я пораню Джоша или их? Такой подход меня уязвил, однако пришлось принять их точку зрения. Я сама на себя не походила, мне требовалась интенсивная психотерапия, к тому же я ужасно боялась опять превратиться в свое «альтер-эго». Но Люк, благослови его, Господь, объявил, что вернется из Австралии, насколько необходимо, чтобы заботиться обо мне. Он снял бунгало для нас двоих неподалеку от дома Эми, чтобы я могла видеться со своим драгоценным внуком, пока нахожусь под надзором полиции. Поначалу я не была уверена, что стоит жить так близко к воде. Как я ни старалась, я не могу избавиться от воспоминаний о бассейне, где утонул Майкл, и о пруде, который, как мне казалось, отнял жизнь моего дорогого Джоша. Но, по словам психолога, это могло стать идеальной возможностью встретиться лицом к лицу со своими страхами и вновь познакомиться с семьей. Не буду притворяться, что это оказалось легко. Когда я пришла к нему в первый раз, то замерла, увидев свою старую музыкальную шкатулку в спальне Джоша. «Мы заводили с ним ее, пока тебя не было», — сказала дочь. Я пыталась его успокоить, когда он спрашивал о тебе. «Я знал, что ты вернёшься, Буля», — пролепетал Джош. «Я заводил шкатулку, чтобы магия принесла тебя». Мы все расплакались тогда. «Надо свозить тебя по магазинам», — добавила эми таким тоном, словно желала сменить тему. «Одежда болтается на тебе мешком, мама». «Это правда. В тюрьме я похудела ещё больше». Но главное, что я наконец воссоединилась со своей семьёй и стала свободной. Что касается Роджера, то единственный способ справиться с этим — выбросить его из головы. Даже дочь редко упоминает о нём, но я чувствую, что она пока далека от полного прощения. Мой любимый внук учится в местной школе. Они с классом ходят на прогулки по пляжу. Сперва непредсказуемость моря пугала меня до полусмерти. Спокойная в одну минуту, бурная в следующую, совсем как наша жизнь. Потом я немного привыкла. Но самое прекрасное, я вижу Джоша каждый день. Теперь мне разрешили провожать его в школу, чтобы дочь могла выйти на работу. Хотя это изменится, когда она снова уйдет в декретный отпуск. Мы с ним вместе читаем, играем в игры, собираем ракушки, ставим рыболовные сети в заливчиках между скал. Даже сняли пляжную хижину на лето. Мы собираем полевые цветы и сушим их между страниц книги, как я делала в детстве. И мы вместе варим ежевичное варенье, процеживая его через марлю, привязанную к ножкам перевернутой табуретки. «Это рецепт твоей прабабушки», — говорю я ему. Его лицо озаряется удивлением при виде букв, выписанных ее округлым почерком, таким же, как у меня, выцветшими чернилами. «А где она сейчас?» — спрашивает он. «Я хочу сказать, что она смотрит на нас с облаков, но боюсь его испугать. Ее больше нет с нами», — говорю я. «Она была бы уже очень старенькой теперь». Джош встревоженно смотрит на меня. «Но мама говорит, что ты стареешь. Ты ведь не умрешь, правда?» «Нет, я буду с тобой еще долго», — быстро отвечаю я, крепко обнимая его. «А теперь давай посмотрим, как там варенье». Смерть — это тема, которая часто возникает во время моих сеансов с психологом. Доктор примерно моего возраста и тоже бабушка. Внуки кажутся почти собственными детьми, однако западают в сердце даже сильнее, — говорит она. Возникает особая связь, которую трудно описать, пока не ощутишь сама. Как это верно? Бабушки и дедушки часто говорят, что самое прекрасное во внуках — то, что можно наслаждаться общением с ними, а вечером вернуть родителям. Я обычно говорила себе то же самое. Но я его тогда не вернула, — выпалила я, представляя Джоша на берегу пруда. Он мог утонуть, как мой младший брат. «Вы расплатились за свои ошибки», — мягко говорит она. «И в этом еще одна прелесть внуков. Они принимают нас такими, какие мы есть». Надеюсь, она права. я не уверена что дочь когда нибудь по настоящему простит меня за то что я лишила ее отца да из какой стати это было ужасное преступление а что касается джоша с его нежной кожей и постоянным восторгом ох ты буля гляди какая белка тон то и не знает что я натворила пока я уже договорилась с детьми что мы расскажем ему когда он подрастет я не хочу чтобы джош узнал правду о случившемся с дедушкой будучи неподготовленным неожиданно раскрытые тайны хуже всего честно говоря я переживаю как он это воспримет вдруг не сможет меня простить к тому же я до сих пор опасаюсь что мой разум вновь вывернется наизнанку вдруг я опять окажусь в чужой шкуре сама того не осознавая но я стремлюсь жить одним днем психолог считает что это самый лучший способ жизнь штука непредсказуемая говорит она «Но это нормально». Она говорит это с особым ударением на последних двух словах, так что они звучат девизом. Я повторяю их в голове снова и снова, как успокаивающую мантру. Это помогает, вопреки всему, поверить, что в детстве я не была плохим ребенком, что неправильным было отношение ко мне Шейлы, и нельзя было обвинять меня в смерти Майкла. Это и привело ко всему, что случилось со мной. По крайней мере, иного способа справиться с этим я не вижу. «Ну что, пошли?» — спрашивает Джош, возвращая меня в настоящее к нашей задаче. «А то!» Я ловлю себя на том, что нахваталась странных американских словечек из мультиков, которые мы с ним постоянно смотрим по телевизору. Я несу коробку с едой под мышкой и веду Джоша правой рукой. Он пытается вырваться. «Я уже большой, я сам могу ходить, Буля!» «Конечно, ты самостоятельный парень», — вру я. «Просто поддержи меня, чтобы я не споткнулась». Я говорю это лишь для того, чтобы он не убежал. Джош проходит стадию независимости, все желает делать сам. Теперь же он охотно соглашается, и мы дружно шагаем к церкви, чтобы внести наш вклад в еженедельно пополняемый продовольственный фонд. Я постоянно поражаюсь, какие разные люди к нам обращаются». Некоторые явно бродяги, судя по одежде. Мы пытаемся найти им жилье, но многие говорят, что обойдутся. Часто, как я слишком хорошо знаю, это означает, что они боятся заполнять официальные документы, которые могут раскрыть их прошлое. Затем идут смущенные родители с детьми в колясках или младенцами на руках, которые с виду вполне способны покупать самостоятельно все необходимое. Таких можно встретить в супермаркете в очереди на кассе. но, как говорит наш координатор, в наши дни бедность проявляется во всех формах и масштабах. Когда я впервые предложила свою помощь, то была вполне откровенна касательно своего прошлого. Мне не нужны перешептывания за спиной. Моя добровольная работа — это напоминание о другой стороне жизни, которую я мельком видела на улицах. Время от времени я замечаю сцены, Вроде женщины, бешено шурующие в мусорных баках в поисках выброшенных бутербродов или корочек от пиццы, которые пробуждают смутные воспоминания. Но все это очень зыбко. Наверное, я никогда не узнаю, какие из них реально, а какие я вообразила, выслушивая свидетелей, выступавших на моем суде. Иногда по ночам, когда я ворочаюсь в своей теплой постели, мне чудится, что стены и крыша давят на меня, и возникает странное желание снова оказаться в дороге. «Я прошла через то же, что и вы», — говорю я этим людям. Они не верят, пока я не упоминаю подробности, тогда что-то мелькает в их глазах. Они видят, что когда-то я была одной из них, и позволяют помочь. Это может быть экстренный ночлег или горячее питье и еда, прежде чем они снова отправятся в путь, снаряженной чем-нибудь вроде туристического термоковрика для сна. Я постоянно высматриваю повсюду Джо, мое альтер-эго. Иногда мне мерещится, что я вижу ее в очереди за продуктами, но это было бы слишком большим совпадением. Надеюсь, с ней все в порядке. Мне снятся кошмары, что на нее кто-то напал. Мне хочется думать, что ее поселили где-то в тепле и сухости. Но, может, она сама этого не хотела бы. «Опасно вкладывать свои надежды и желания в других людей. Я теперь все об этом знаю». «Когда отнесем еду, пойдем купаться?» спрашивает Джош, бегущий рядом со мной. «Это еще одно, ради чего мне пришлось собирать волю в кулак. Когда живешь у моря, очень важно уметь плавать». «Хорошо», — говорю я. «Но, может, ты захочешь побыть немного в зале? Там есть ярмарка, принеси и купи, и там могут быть паровозики». Джош без ума от паровых машин. моя маленькая бунгало, набитое его игрушками, в том числе и железными дорогами. «А там есть какие-нибудь твои столики?» «Конечно!» Я не забросила свои мозаики, разве что вместо битого стекла и керамики для столешниц теперь использую ракушки. Джош любит мне помогать. Вырученные средства идут в продовольственный фонд. Для меня это вроде целебной медитации». Кстати, мать Алистера, с которой я поддерживаю связь, говорит, что он публикует в интернете стихи под своим уличным именем Тим Уайт. Я пообещала заказать книжку, когда она выйдет. Церковный зал переполнен. Мы с Джошем относим нашу коробку в уголок продовольственного фонда, а затем осматриваем лотки. «Держи меня за руку», — напоминаю я, но внук тянет меня к прилавку. «Смотри, Буля!» На самом деле это не столько торговое место, сколько лежащая на полу большая школьная доска. Перед нами затейливая карта Эксетера, дополненная изображением очень красивого вокзала и железнодорожного пути, ведущего через природный ландшафт к морю. «Не трогай», — предупреждаю я внука, «это нарисовано мелом, ты можешь нечаянно стереть». «Все в порядке», — говорит чей-то голос, «я могу нарисовать заново». Им мне нравится, когда подходят дети. Хочешь сам попробовать, сынок?» Мне знаком этот бархатный голос. Вздрогнув, я поднимаю взгляд, пристально всматриваюсь в ярко-голубые глаза и загорелое обветренное лицо. Что-то шевелится в памяти. «Джо?» Он выглядит потрясенным. «Простите», — говорю я, — «мы знакомы?» «Ну, конечно», — бормочет он. «В газетах писали, что ты забыла, кто ты такая». По моей спине пробегают мурашки беспокойства. «Я не понимаю». «Я Стив. Мы когда-то были... друзьями». «Тогда я знал тебя как Джо», — добавляет он. К счастью, Джош схватил желтый мелок и рисует второе солнце. «Я не помню того времени», — шепчу я, отводя художника в сторону, чтобы мы могли говорить более откровенно. Одна из моих подруг по благотворительному комитету замечает, что мы беседуем, и все понимает правильно, подает Джошу новые мелки. Незнакомец смотрит на меня так, словно хочет убедиться, что я говорю правду. «Значит, ты не помнишь, как мы расстались?» Теперь меня охватывает глубокое смущение. «Нет». «Ладно, это не имеет значения», — говорит он, отворачиваясь. «Имеет», — неожиданно вырывается у меня. Я не знаю, зачем это сказала. Как по мне, я никогда в жизни не видела этого человека. Но в нем есть что-то очень притягательное, что влечет меня к нему. И насколько я понимаю, он чувствует то же самое. «Я хочу, чтобы ты мне рассказал», — говорю я. «Как мы с тобой познакомились и что... что мы делали?» «Ты уверена?» — спрашивает он. «Нет». «Да». «Погоди минутку, пожалуйста. Прошу я». Я прошу подругу недолго последить за Джошем. Затем возвращаюсь в уголок к Стиву, все равно не спуская глаз с внука. «Рассказывай мне все», — тихо говорю я. Я слушаю, иногда не зная, куда девать глаза, особенно когда доходит до того, что мы были, как он выразился, близки. Он тоже краснеет. «Я хочу, чтобы ты знала», — говорит он. «Я не сторонник связи на одну ночь. Я действительно любил тебя, Джо». элли Мягко поправляю я его. И я чувствую кое-что к тебе. Здесь. Я касаюсь своей груди. Я только не могу вспомнить тебя вот тут. Я дотрагиваюсь до своей головы. Он кивает. Кто знает, каков любой из нас в глубине души. Когда я прочитал в газете, что ты убила мужа, то почувствовал в этом что-то очень неправильное. Ты просто не выглядела способной на такое. Ты человек другого сорта. Я тоже так думала, вздыхаю я. Я хочу сказать еще кое-что, добавляет он. Я замираю, это звучит не очень хорошо. Ты сказала, что рвешь со мной, потому что я скучный. Я так сказала? Я немногое знаю о Стиве, но судя по тому, что он сейчас мне рассказал, как он бросил бухгалтерию ради уличного искусства, вижу, что он совсем не скучный. «Я считаю», — задумчиво произносит он, — «что ты сказала это только для того, чтобы оттолкнуть меня». «Зачем мне это делать?» «Вскоре после того, как ты ушла, я наткнулся в газете на большую статью о тебе. Там была твоя фотография с мужем Роджером. Тебя искали. Я догадался, что ты боялась, как бы я тебя не сдал». «А ты бы сдал?» «Да. Думаю, что мне бы пришлось». «Хорошо. Я киваю». Это правильный ответ. Кажется, у него упал камень с души. А ты, похоже, действительно прошла огонь, воду и медные трубы, верно? Но я очень горжусь тобой, что ты выбралась невредимой с другой стороны. Он смущенно смотрит на меня. И выглядишь великолепно, если позволишь заметить. Когда я тебя в последний раз видел, ты была бритоголовой, у тебя потрясающая линия скул, так что это тебя ничуть не портило». Я не привыкла к таким комплиментам. Не знаю, как на них реагировать. Вместо прежних прямых волос мышиного цвета у меня теперь модная эльфийская стрижка. Эми говорит, что мне идёт. Парикмахер предложил покрасить меня в тёмно-каштановый цвет. Я пока думаю. «Кстати», — добавляет он, — «я больше не на улице. Я нашёл работу в благотворительной организации продвигать занятия искусством в тюрьме». Звучит интересно. Я хотела бы узнать побольше, но подходит моя подруга, держащая за руку Джоша. «Буля, я проголодался!» — говорит внук, дергая меня за руку. «Прости», — говорю я Стиву, — «нам пора идти». «Подожди!» — он удерживает меня за рукав. Я вспоминаю Питера и паникую. Я не повторю такую ошибку дважды. Джош всегда будет на первом месте. Я никогда не отвернусь от него, как это произошло с Майклом. «Я просто хотела спросить, не желаете ли вы с внуком принять участие в мероприятии, которое мы организуем?» «Называется «Рисуют все», чтобы люди всех возрастов могли проявить художественную сторону». Я задумываюсь в нерешительности. Джош скачет на одной ножке. «Я люблю рисовать, и у Були тоже хорошо получается!» Стив улыбается. «Я знаю, что она умеет». Затем он переводит взгляд на меня. «Это будет следующий вторник. Мы проводим его тут, в этом зале. Надеюсь, увидимся». «Здоровски!» — говорит Джош, продолжая скакать. «А мы зайдем на пляж по пути домой, Буль!» Я не могу удержаться и оглядываюсь, когда мы выходим. Стив улыбается. У меня теплеет внутри. Я посылаю ему короткую улыбку и отворачиваюсь, сосредоточившись на Джоши. Маленькая рука внука доверчиво сжимает мои пальцы. В ларьке возле пляжа мы покупаем пирожки, мы веселимся, бегаем туда-сюда по песку, строим замки и прыгаем босиком через мелкие волны, накатывающие на берег. Но когда мы идем домой через наш приморский городок, трещины на тротуаре кажутся еще более зловещими, чем раньше. — Почему ты так странно идешь? — спрашивает Джош. Я останавливаюсь, вспоминая маленькую девочку с болеющей мамой, которая цеплялась за руку Шейлы Гриной по дороге из школы. Тогда-то все и начало выходить из-под контроля. «Некоторые люди», — медленно произношу я, «считают, что случится что-то плохое, если наступить на трещину в асфальте». Внук выглядит испуганным. «Но это не значит, что тебе снова придется уехать!» Его глаза наполняются слезами. «Я очень по тебе скучал, а мама часто плакала». «Конечно, нет», — говорю я через ком в горле. «Я тоже должен так ходить из-за трещин». «Я что, позволила ему перенять мои страхи?» «Нет», — твердо отвечаю я. «Это просто глупые сказки. На них совершенно безопасно наступать». Он прыгает прямо на трещину. «Твоя очередь, Буля!» «Готова ли я к этому?» «Ну же!» — настаивает он. Его маленькое личико сияет и светится. «Разве можно отказать?» И я наступаю на трещину честно и твердо. Я хотела бы сказать, что мне это нипочем, но такие привычки не меняются в одночасье. На это требуется время. прежняя «я» трясется от страха, что сейчас что-то пойдет не так. А та «я», которая Джо, смотрит из-за плеча, веля не быть такой чертовской дурой. И я должна превратиться в кого-то среднего между этими двумя, говорю я себе, в новую Элли, более сильную, по примеру, моей подруги с большими проблемами, более мудрую, более снисходительную, не только к другим, но и к себе. Это единственный способ покончить со старыми шаблонами, чувством вины, Взаимными упреками, ощущением несчастья, которые повторяются в нашей родословной от поколения к поколению. Это должно прерваться на мне. Прямо сейчас. Мой внук и дети и его детей заслуживают того, чтобы начать все с чистого листа. «Я устал, Буля!» — говорит Джош. Я беру его на руки, хотя он стал довольно тяжелым. Его голова доверчиво покоится на моем плече. Мы вместе возвращаемся домой. к новой жизни.